Само собой, он не мог не обратить внимания на Алифтину. — Откуда вы, прелестное дитя? — спросил он, впервые увидев Алифтину, вошедшую в палату к Елизавете Карповне. Она не успела ответить, за нее ответила Маргарита Валерьевна. — Это наша прелесть, — сказала, притворно улыбаясь, — не выносила, когда при ней хвалили кого бы то ни было. — Наше солнышко! — Вот это да! — сказал Петя, искренне любуясь нежным румянцем алифтины, ее темными, четкими и выпуклыми на крутом лбу бровями в разлет, стройной шеей, едва выглядывающей в воротнике белого халата. — Если вглядеться хорошенько, увидишь, какие у вас тут рассыпаны сокровища. В тот же день после работы он дождался Алефтину, сразу же подошел к ней. — Разрешите представиться? Петя Сухоруков, МНС, классный баскетболист, играю в сборной Советского Союза, надежда и оплот всей команды. — Что еще скажете? — спросила Алефтина, невольно улыбаясь. Глядеть на Петю и слушать его без улыбки было невозможно. Он сразу располагал к себе, причем хорошо осознавал это и без ложной скромности утверждал, во мне море обаяния, которому трудно противиться. В сущности так оно и было. Красотой Петя никак не отличался, чересчур высокий, как оно и подобает настоящему баскетболисту, несколько неуклюжий, длиннорукий, лицо слишком маленькое для его роста, рот, что называется, душей. Глаза как пуговки. Черты лица вроде бы смешные, но все вместе неотразимо. Недаром Петины друзья иной раз говорили не без зависти. Стоит ему только глянуть, и любая красавица уже на приколе. Должно быть, так оно и было на самом деле. А Левтина влюбилась в Петю поистине молниеносно. И сама не ожидала, — сказала она бабушке. Так как-то сразу получилось. Бабушка молча слушала ее. — Почему ты ничего не говоришь? — спросила Левтина. А что я должна говорить? — удивилась бабушка. — Как? Одобряешь меня? Бабушка пожала плечами. — Я же решительно не знаю его. Что за человек... «Какой у него характер? Будет ли тебе хорошо с ним? Или это не что иное, как ошибка?» «Нет, это настоящее!» — горячо возразила Алефтина. «Настоящее? Тем лучше. Пусть так. Но я же его еще не видела». «Он очень хороший!» — по-прежнему с горячностью утверждала Алефтина. «Подумай только!» «У него множество дел. Он научный работник, к тому же спортсмен, уже хорошо известный в Москве, и вот находит время, чтобы прийти навестить свою учительницу. Как считаешь, молодец он?» «Она такая же, как и я», — грустно подумала бабушка, глядя на оживленное лицо Алистины, на ее сияющие глаза. Я тоже всегда старалась искать хорошее в тех, кто мне нравился. Да, молодец! — рассеянно отозвалась бабушка, думая уже совершенно о другом. Лицо Алифтины просияло. — Ну вот, видишь, и ты так считаешь. — Приведи его к нам, — сказала бабушка. — Когда поправится... «Непременно», — пообещала Алифтина. Поначалу Петя ходил в больницу два раза в неделю, потом стал ходить каждый день, вычислив все дни дежурства Алифтины, а потом упал на тренировки, получил травматический плеврит. Его хотели было отправить в клинику первого меда, но он упросил отправить именно в эту больницу, в отделение, где работала Алефтина. «Человек еще совершенно молодой», — сказала на конференции Зоя Ярославна. «Нашей любимице придется с ним основательно повозиться». Всем в отделении было уже известно о том, что Алефтина влюбилась, и что Петя тоже ее любит, и они собираются пожениться, как только он поправится. — Я уверена, вы с бабушкой найдете общий язык, — уверяла Алифтина Петя. — Бабушка, у меня человек поистине необыкновенный, уникальный. — А мама? — как-то поинтересовался Петя. — Как-то она и папа отнесутся к нашей женитьбе. Петя не хотел признаваться, но почему-то инстинктивно побаивался родителей Алифтины, Не бабушки, а именно их обоих. — Родители у меня тоже изумительные, — сказала Алисина. Однако она умолчала о разговоре, который случился у нее с матерью.